Глава 17. «Из каких это пор у твоих садовников глаза искрятся?» — пробурчала Лея, а затем воскликнула. «Ой, это ж призрачный страж!» «Он самый паучья королева», — ответил Драгомир. «Паучья кто?» — растерянно спросила его Лея. «Не поняла». «Возможно, я тороплю события», — садовник ухмыльнулся. «Не бери в голову, Лея». «Нет-нет, ты не съезжай с темы», — пробормотала Лея. «Что это значит?» Это значит, что в тебе сила твоей матери, и ты можешь встать на ее место. Будет время, я тебе все расскажу. «Приветствую, Драгомир», — кивнул я ему, прерывая их ментальный диалог. «Меня это очень заинтересовало, не меньше но сейчас не это главное. Почему ты думаешь, что нам нужно спешить?» «Не думаю, Стрелок. Я знаю это», — ответил Драгомир. «Ты уже знаешь, что я обладаю даром предвидения. Так вот...» Я увидел Гворков, помощников нашей старой знакомой. И Дорна вместе с ними. Они собираются в путь. «Подожди», — выставил я ладони. «Постой! С каждым твоим словом все больше вопросов. Какой путь? Кто такие Гворки?» «Я все расскажу», — улыбнулся он. «Уже скоро». «Ты же сказал, что времени нет», — растерянно взглянул я на него. «Верно», — кивнул Садовник, еще ярче сверкнув глазами. «Ответь!» «Кому?» — спросил я. И тут в голове раздалось ворчание Зионы. «Иван, я недалеко от поместья. Какого дьявола ты такую защиту поставил? Не смогла пробиться». «Ты у дороги?» — попытался узнать я. «Нет, какой-то лес и тропа, посыпанная мелким камнем», — ответила Зиона. «Понятно. Это та тропинка, которая ведет к секретному лазу. Через него в свое время перебиралась Марина Рылеева. Я даже не стал тревожить Софью. Решил сам встретить Зельеварщицу» чем меньше глаз, тем лучше. Драгомир покинул на время тело садовника, я это понял, когда старик помотал головой, протер глаза и растерянно посмотрел на меня, а потом вернулся к своей работе. Я же прошел в район сада, где находился знакомый гостевой домик, затем пролез через заросли и тайной тропой добрался до лазейки. Конечно, маги ее закрыли и даже поставили сверху мощный магический заслон, но я и не собирался перелезать через стену. «Лея, сможешь перепрыгнуть?» — спросил я паучиху. «Если бы ты меня спросил еще час назад, я бы сказала, что без проблем, но сейчас отвечу, что попробую», — пробурчала Лея. Она все никак не могла поверить, что стала настолько большой. К тому же, видно, обиделась на то, что Драгомир вежливо отказался отвечать на ее вопрос. Паучиха нацелилась на дерево, которое росло в десяти метрах от стены, выстрелила паутиной, но та потерялась в кроне, не долетев до нужной ветки». Затем она попыталась снова. В итоге, после двух минут мучений, паучиха собралась. Стрельнула в дерево и подлетела над стеной, исчезая из виду. «Я бы уже давно телепортировался и привел человека», — усмехнулся Пал Палыч. «Знаю», — ответил я. «Специально не просил тебя о помощи. Лей сейчас нелегко. Пусть потренируется и поймет, что совсем можно справиться». «Понял, хозяин», — ответил Пал Палыч и мурлыкнул. Чуть позже рядом со мной приземлилась обмотанная паутиной Зиона, а рядом упала на лапы довольная Лея. «Отлично», — ответила паучиха, — «я уже начинаю привыкать». «Твоя питомица так выросла!» Одетая в светло-зеленое платье Зиона сорвала с себя остатки паутины и погладила Лею по жестким ворсинкам на голове. Затем взглянула на меня. «Привет, Иван!» Она выглядела сейчас значительно моложе. Уже не было морщин, которые я видел при прошлой встрече, а еще от нее веяло силой. «Приветствую тебя, Зиона, У тебя получилось напитаться энергией», — утвердительно сказал я. Зиона кивнула. «Да, я сварила свое зелье». Ее губы еле заметно дрогнули, потянувшись вверх. «И не только его. Я слышала Драгомира. Он здесь?» «Да, здесь». Теперь призрачный страж вселился в охранника. «Я знал этого парня. Он патрулировал эту часть сада и внутренний периметр стены. Теперь его глаза сияли так же, как и у того старика». «Драгомир!» — слегка поклонилась ему Зиона. «Ты же не просто так собрал нас вместе, чтобы поздороваться!» «Верно!» — ответил он и повернулся ко мне. «Рагнар, я предлагаю пройти в тот уединенный уголок, где мы беседовали не так давно. Нас не должны увидеть!» «Хорошо!» — кивнул я и направился в сторону той самой полянки. Когда мы оказались на месте, Зиона на всякий случай достала какой-то пузырек и вылила из него бесцветную жидкость, рисуя большой круг на земле. Образовался купол. Тонкая пленка энергии, которая практически не видна, колыхалась в воздухе. «Прошу», — пригласила нас внутрь Зиона. «И не переживайте, даже если случайно кто-то забредет сюда, защиту никто не заметит». Мы устроились внутри купола. Драгомир в теле охранника сел на траву, рядом расположилась Зиона. Я присел напротив, поглаживая лавового кота, который разлегся на траве. — Ты тоже что-то чувствуешь, Рагнар? — обратился ко мне Драгомир. — Да, что-то скоро произойдет, — кивнул я. — Обычно перед боем так происходит. — Грядет великая битва, — ответил Драгомир, — и она будет проходить не в этом мире. — В сумеречной зоне? — спросил я. — И да, и нет, напряженно смотрел на меня Драгомир и глазами. Я думала, что в Междумирье, растерянно ответила Зиона, хотя через него дольше идти к главному источнику, и это небезопасно для обычных магов. Не там, сказал Драгомир. Та дорога через Мертвое озеро разрушена, и теперь уже опасна. Единственный путь через пустой мир. Ох ты ж, пиявка болотная! воскликнула Зиона. А я и не подумала об этой лазейке! «Пустой мир?» — удивленно спросил я. «Да, островок мира, точная копия нашего, по сути, зеркальное отражение. Через него тоже проходят магические потоки и есть точки перехода в сумеречную зону. Только нет там ни одного живого организма, потому что нельзя долго находиться в пустом мире. Очень опасно». Затем поймала мой вопросительный взгляд и вздохнула, добавив. «Все живое там медленно умирает. Мир мертвых находится очень близко, он и влияет на все процессы». «Но нам не одолеть хозяйку теней, если она встретит нас в том мире», — ответил Драгомир. «У нее под боком мир мертвых, неиссякаемый источник энергии, да к тому же не забываем о сумеречной зоне, которая пока на ее стороне». «Пока?» — вновь спросил я. «То есть она может выбрать нашу сторону?» «На этот вопрос я не могу ответить», — мрачно взглянул на меня Драгомир. «Сам не разберусь. Все туманно, меняется каждую секунду». Но хозяйка Теней будет очень сильна в пустом мире. К тому же к ней присоединились Гворки и на ее стороне Дорн. — Опять Гворки? — хмыкнул я. — Кто это? — Могущественные некроманты, которых изменила Сумеречная зона. Двух из них умудрилась приручить хозяйка Теней. Теперь они ее верные слуги и очень опасные враги. — Тем более, — ответил я. — Шансов дойти до главного источника еще меньше. Драгомир улыбнулся. Сделал на несколько секунд паузу. «Есть одна очень интересная история», — продолжил он. «Во время последней войны магов, когда переломить исход битвы могло лишь чудо, был использован светоч. Этот артефакт был собран из нескольких десятков могущественных защитных амулетов, и он переломил исход битвы, сохранив Империю. Я, Император, Махаон и еще несколько сильных артефакторов участвовали в его создании». «Император, артефактор?» — изумленно посмотрел я на Драгомира. «Нет, Рагнар, он поделился своей силой», — ответила Зиона. «Значит, нам нужно найти светоч», — сказал я. «Точнее, собрать», — пояснил Драгомир. «Его разбили на пять частей, чтобы спрятать от врагов, но первым делом следует достать ядро. Остальные части можно восстановить, а вот центральную нереально». «Я думаю, что хозяйка тени уже знает о нем», — включилась в разговор Зиона. И совсем не дура, я бы на ее месте уничтожила ядро и заочно обеспечила себе преимущество. Где находится ядро? поинтересовался я. В городе призраков, ответила Зиона. В Китае. И ядро под охраной двух титанов, привязанных к этому фрагменту, существ, которые пришли так же, как и мы, из другого мира. А затем передо мной возникла карта, где красным пятном мигал город призраков. Судя по всему, он находился в северной части Китая, на границе с Российской империей. «Встретимся недалеко от здания, за которым и находится ядро», — добавила Зиона. «Буду тебя ждать в полдень». «Драгомир, ты с нами?» — спросил я у призрачного стража. Он отрицательно покачал головой, печально улыбнувшись. «Там особенное магическое поле. Боюсь, что мне туда не пробиться. А если все-таки получится, титаны уничтожат меня». «Я думал, что уничтожить призраков невозможно», — улыбнулся я. «Поверь, они могут», — ответил призрачный страж, блеснув глазами. Мы еще немного пообщались, а затем Драгомир-охранник попрощался, покидая купол. А я проводил Зиону обратно к стене. У в этот раз получилось перенести ее за пределы поместья с первого раза. Чуть позже я решил немного собрать мысли в кучу и прогуляться по пляжу. Надо отправляться в ближайшее время, притом не через сумеречную зону. Я не собирался рисковать. Лишний раз появляться там означало подставить голову под гильотину. Скорее всего, моего появления там как раз и ждут хозяйка тени вместе с Дорном. Я обязательно с ними разберусь, но чуть позже. Уверен, что такой шанс представится. Тогда нужны портальные свитки, причем чем раньше, тем лучше. Как только я очутился на пляже, заметил довольную Надю, которая выходила из воды. Ее купальник, который обтягивал идеальную фигуру, окружала магическая пленка. «Интересно ты придумала», — удивился я. «Я ж тебе говорила, что мне не будет холодно», — подмигнула мне Надя. «Надь!» «Да, я помню», — кивнула принцесса. «Уже собираюсь в Москву. Осталось связаться с Рыковым, чтобы он организовал портал. Так что там тебе нужно? Какие артефакты?» «Для менталов», — напомнил я. Чтобы повысить выносливость и защитить живот от перегрузки, еще нужно два портальных свитка. Для менталов и свитки. Принято! Улыбнулась Надя. Магическая пленка вокруг нее исчезла. Мы зашагали в сторону дома, и Надя повернулась ко мне. Раз нужны свитки, ты собрался куда-то? Только не увиливай, Иван, мы договорились общаться честно. Да, выдохнул я. В город призраков. А это где? Растерянно спросила принцесса. В Китае сказал я, и Надя аж подскочила. «Просто шикарно! Мы там с кем-то будем сражаться?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Надеюсь, что обойдется без этого, но там очень опасно, и я бы не советовал». «Прибереги советы для других», — ухмыльнулась принцесса. «Я иду, и точка. Да и отец не будет против, он тебе доверяет. Выделит мне охрану и парочку мощных артефактов». «Но ты ему сообщишь, да?» — вопросительно взглянул я на принцессу, когда мы уже поднимались по ступеням в дом. «Конечно, Иван». «Разумеется!» — закивала Надя, но взгляд ее говорила другом. «Пока мы пили чай, принцесса связалась с Рыковым, а через полчаса Софье пришлось отключать блокирующий купол. На территории поместья, прямо перед домом, появился портал, из которого вышел Рыков. «Надежда, прошу, как и заказывали!» — ответил он, приглашая Надю последовать за ним, а, заметив меня, кивнул. Через секунду сияющее зеркало поглотило его вместе с принцессой — и растворилась в воздухе. Марат охранял вход в артефакторную. Он нервничал и держал руку в кармане, сжимая артефакт, который передал ему Дорн. Дело очень рисковое. И очень большая вероятность, что его вычислят. Среди имперской стражи достаточно толковых менталов. К счастью, он научился скрывать свои мысли. Марат выдохнул. «Не нужно бегать, как идиот, по территории дворца в поисках дочери императора». Пришла новость о том, что в хранилище скоро наведается принцесса. Что и нужно, он не знал. Да и какая разница? Главное, что это реальный шанс поставить метку. От такой удачи у него аж дух свело. Удача была двойная. Марат знал, как действуют похожие артефакты. Дорн уже настроил этот маячок под себя. Причем после того, как метка окажется на одежде принцессы, Дорн может чуть позже перекинуть ее на другой объект, если тот будет стоять близко к ней. И еще один момент. Главное, после использования надо успеть избавиться от этой чертовой пуговицы, потому что такие шпионские штучки имеют привычку взрываться после использования. Вот мимо него в сопровождении рыковой и двух магов прошла принцесса, и Марат слегка поклонился. «Ваше высочество!» — она лишь смерила его взглядом и кивнула в ответ. Около получаса из хранилища никто не выходил. Затем первый вышел Рыков, что-то объясняя одному из магов. Следом еще два мага, вынося две коробки. И затем довольная принцесса. Это шанс. Марат вытащил артефакт пуговицу. Затем щелкнул на кнопку сбоку, и на плече принцессы появилось светлое пятно, которое внезапно потускнело, а потом и вовсе исчезло. Метка поставлена. А потом он дернулся и слегка вскрикнул. Его руку обожгла эта чертова пуговица. Точно рванет. Надо поскорее выкинуть ее. Принцесса обернулась, удивленно посмотрев на него. «Что-то случилось?» — обратилась она к нему. «Нет, Ваше Высочество!» — заскрежетал он зубами от боли в обожженной руке. «Все хорошо!» Принцесса кивнула, задерживая на нем взгляд, затем тихо что-то сказала Рыкову, который остановился рядом. «Как же больно!» Марат всхлипнул, чувствуя, как на руке лопнул в волдырь, и волна боли на некоторое время затуманила его рассудок. Но он не мог отцепить артефакт от руки, тот будто намертво прицепился к коже. «Марат, ты чего такой странный? Покажи руку!» — крикнул ему Рыков, подходя к нему. С начальником имперской безопасности еще три элитника. Они хмуро смотрели на Марата и готовы были ко всему. «Да все нормально, Сергей Николаевич!» — с трудом улыбнулся Марат. «Просто неважно себя чувствую, Можно в туалет?» «Иди!» — резко ответил Рыков. Марат не выдержал и ускорился, чувствуя, что за ним кто-то бежит. «Как же снять эту хрень?» «А ну, стой!» — закричал позади него один из магов. Но Марат забежал за здание и понял, что все, конец. Через секунду его разорвало на части. Когда Надя в сопровождении пяти имперских элитников вернулась в поместье, я уже успел наделать энергострел и прикупил у Тао по сотне боевых, бронебойных и взрывных стрел, которые лежали на складе. Он явно готовился к встрече со мной. Надя подошла ближе, и я заметил, что она растеряна. «Что-то случилось?» — спросил я у нее, когда мы оказались в саду наедине. Ее охрана сопровождала нас, но не слышала разговор. «Представляешь, мы вычислили одного из шпионов!» — напряженно посмотрела она на меня. «До сих пор Рыков ломает голову, что произошло!» «Рассказывай!» — обратился я к принцессе, и она в ярких красках пересказала недавнюю трагедию. «Он взорвался почти у меня на глазах!» Надя хмуро посмотрела в сторону леса, который рос за стеной. «И мне пришлось соврать, иначе бы меня не пустили с тобой!» Я вздохнул. «Что ты сказала?» «Что мы ненадолго заскочим в сумеречную зону», — улыбнулась Надя. «Я достала два артефакта для менталов. Они очень крутые. И еще вот...» Надя запустила руку за пазуху куртки, и оттуда показались два портальных свитка. «Ты их украла?» — удивился я. — Вообще-то это и мое хранилище, — хитро улыбнулась Надя. — Поэтому я просто взяла без спроса. — Надя, ты не понимаешь до конца, куда мы пойдем. Я решил в последний момент достучаться до принцессы. Там может быть очень опасно. — Да это же замечательно! — воскликнула она. Затем обернулась в сторону своей охраны, которая обратила внимание на ее крик и прошептала. — Точно скучать не придется. Я хочу попрактиковаться в реальном бою. У меня так быстрее прокачивается магия. Я подумал и принял решение. Созвонился с Виссарионом, а чуть позже его люди привезли в поместье тот самый камуфлятор, невидимку. Когда я передал его Наде, она начала операции, я серьезно посмотрел на нее. «Ты в своем уме? Надень пояс, так спокойнее, и безопасней, неужели ты не понимаешь?» «Ну хорошо», — потупила взгляд Надежда. «Но спрячусь только, когда прямо очень будет опасно, договорились?» Она выставила открытую ладонь. «Договорились», — я хлопнул по ней сверху. А затем я настроил один из портальных свитков. Через полчаса я, Жорик, Надя и 11 магов во главе с Алексеем перенеслись к городу призраков. Мы оказались буквально на границе, разделяющей привычный нам мир и совсем другой, от которого мурашки пробежали по спине. Вот она, невидимая грань. Впереди высятся полуразрушенные высотные дома-башни. Они были такой высоты, что, казалось, подпирали небо. Хотя не все. Некоторые накренились, держась только за счет соседних башен. Впереди раздавались шепотки и какие-то жуткие шорохи, а по земле стелилась густым ковром плотная белая дымка и какой-то запах вроде перегретого металла и еще чего-то неуловимого. «Ну и чего замерли?» — ухмыльнулась Надя и шагнула вперед, а затем тут же вскрикнула, отпрыгивая назад. Дымка пришла в движение. В ней явно что-то пряталось.